«Ты спас мне жизнь, и я, Лин Бэй Фэн, всегда буду помнить об этом. После возвращения в убежище я тебя отблагодарю. Лучше всего наличными». хансень взглянул на пачку сигарет и понял, что этот человек богат. Пачка сигарет Шварцвальд стоила более десяти тысяч, поэтому он решил не скромничать с таким богатым парнем. Глава двадцать восьмая. Дорогая еда. «Приятель, как тебя зовут?»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 можно я возьму у тебя чашку десять тысяч хансень сузил глаза черт куда подевались добрые люди закричал лин бэйфэн ты платишь я продаю разве нет но твоя вода очень дорогая она даже дороже чем вода на планете сноу спрпри даже такой воды можно купить две бутылки за десять тысяч но у тебя не может быть воды с планеты сноу спрпри сказал лин бэйфэн и взглянул на флягу с водой хансеня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 Сестра, не стоит так переживать. По его словам, это всего лишь ритуал между мужчинами. Фан Зин с отчаянием посмотрел вслед Хан Сеню. «Пригласи его на ужин через несколько дней». «Что?» Сюэси посмотрела на Фан Зин и не верила своим ушам. Глава 33. Форум «Полярная ночь». В эти дни Хан Сень не уходил далеко, чтобы охотиться. Он был один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 Ты чуть не ранил Цин. Люфэн обернулся к Хансенью и начал его ругать. Другие последовали его примеру и также начали критиковать Хансэня. Им было стыдно, но они не могли признать это, поэтому решили ругать Хансэня. Все считали, что Хансенью просто повезло, и он смог убить существо. Никто не верил в то, что Хансень способен на что-то хорошее. "Отойди", внезапно закричал Юань. Его лицо было серым.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 У Хань Хао было оружие от души существа-мутанта, и он знал, что не может даже сравнивать его с оружием Лю Фена. Но теперь сам Лю Фен лежал на земле, а Хань был победителем. Все так сильно перевернулось, что Хань Хао просто не мог полностью это осмыслить. Разве его не изолировали Цинь и Сын Небес сразу после того, как он вошел в убежище? Он же не мог охотиться даже на примитивных существ,